Глава 17. Надя быстро сориентировалась и поднялась на ноги. Новый удар от противника, и словно молния, но каким-то образом она смогла его увидеть и остановить. В этот раз ее таинственный противник не стал пытаться пробить барьер, а отступил, и у этого была вполне конкретная причина. Надя попыталась окружить его невидимой преградой — Тот ускользнул из нее быстрее, чем барьер успел завершить формирование. «Быстрый», — с досадой подумала Надя. И что хуже, скорее всего, он одаренный, как минимум, оранга. Девушка выхватила пистолет и выстрелила, но противник играючи увернулся от пуль. Просто смещался в стороны. «Да ты играть со мной вздумал», — рассердилась девушка и отбросила бесполезное оружие. Враг рванул на нее, да с такой скоростью, что просто исчез. Лишь каким-то шестым чувством она поняла, что именно нужно делать. Соткала новый барьер, но в этот раз не формата стены или шара, как делала обычно, а меча. Ей самой не верилось, что она может создать барьер в виде меча, но пока в ней кипела эта странная, чужая сила, даже это оказалось возможным. Она встретила его меч своим, и это, казалось, вызвало у врага некоторое замешательство. Призрачное оружие Нади выдержало, хоть ему и досталось от артефакторного меча, способного барьеры разрушать. Девушка оттолкнула врага с такой силой, что тому пришлось приложить усилия, чтобы устоять. Они оба этого не ожидали. «Охренеть, я сражаюсь на равных с одаренным, а ранга?» — мысленно вопила Надя, но с врага глаз не спускала. Черная фигура атаковала снова, не давая возможности девушке отдышаться. Клинок противника свистнул над плечом Нади, едва не задев кожу, но она успела отклониться назад, одновременно выставляя сотканный из барьера меч перед собой. Звук от удара был странным, словно кто-то врезал по струне и неприятно резанул по ушам. Враг снова рванул вперед, делая круговой удар справа, целясь в колено и собираясь перерубить ногу. Надя соткала еще один барьер, поставив его аккурат перед местом удара. «Да так и доспехи можно сделать!» «И попыталась!» Правда, ничего из этого не получилось. Пусть ей хватало энергии, чтобы создавать такие сложные барьеры, но для этого была нужна и концентрация, а вот с этим уже возникли сложности. Этот удар она отразила, хоть барьеры едва выдержал, а вот со следующим все было не так просто. Надя парировала, отводя клинок влево, но не учла финта. Мужчина мгновенно перешел в горизонтальный рубящий удар. В этот раз выставленный в последний момент барьер треснул, рассыпаясь искрами. Девушка откатилась в бок, спасаясь от смертельного удара, благодаря свою реакцию за такое. Может, они и были сейчас равны по уровню сил? Надя даже немного превосходила его, но в плане опыта, да еще в ближнем бою, таинственный враг превосходил ее на две головы. Если бы не удивительное прозрение, которое порой к ней приходило. Словно кто-то невидимый дергал ее из стороны в сторону в самый последний момент, уводя из-под смертельного удара. Три шага назад. Надя постаралась немного разорвать дистанцию и дать себе хоть несколько секунд передышки. «Кто ты?» — бросила она ему. «На кого ты работаешь?» На броне неизвестного мечника не было никаких опознавательных знаков. Впрочем, как и на флайере, который она уничтожила. Либо «Легион смерти», либо «Новый британский альянс». Но в любом случае, это был показатель. Но хуже всего то, что враг переставал с ней играть. Если поначалу его забавляла эта маленькая дуэль с женщиной, которая толком меч не умеет держать, то теперь он решил драться всерьез. Мечник останавливаться не собирался. Глаза Надя не успевали следить за движением, но подсознание, пропитанное силой, дарованной контрактом Андрея, выхватывало теневые линии будущих ударов, словно кто-то услужливо начертил их заранее. Она метнулась вправо, и там, где секунду назад была ее голова, осталась раскаленная полоса на земле от клинка. Теперь ей становилось понятно, играть он и впрямь больше не собирался. Наде пришлось отступать. Она видела удары, могла их блокировать, но враг слишком разошелся. Девушка едва успевала создавать один барьер за другим, как его исчезающий от безумной скорости клинок просто уничтожал их. «Боги, какой он быстрый!» мысленно выругалась девушка, продолжая отступать. Кажется, за полминуты боя она успела поставить по меньшей мере полсотни барьеров, каждый из которых был уничтожен. Ей срочно нужно было менять тактику битвы, иначе он в конце концов до нее доберется. «Менять тактику битвы? Легко сказать. А если так?» Надя в этот раз не попыталась атаковать напрямую. Она просто создала еще один барьер в виде столба рядом с мужчиной, да еще попыталась сделать его максимально незаметным. Это негативно сказалось на прочности, ведь чем прочнее барьер, тем он осязайнее, но тут этого и не нужно было. Удивительно, но это получилось. Мечник был так увлечен уничтожением барьеров, что еще один, возникший чуть правее и неиспользованный для защиты и атаки, остался незамеченным. Он налетел на него плечом, и это полностью сбило темп атаки, чем Надя мгновенно и воспользовалась. Соткала еще один барьер в форме меча и толкнула его вперед. Мужчина не смог увернуться. Ему пришлось заблокировать удар, от чего того отбросило назад, но серьезных ран он не получил мгновенно выпрямился и встал в боевую позу. «Ну давай, приятель!» — осклабилась Надя, поманив его рукой. Но в этот момент произошло то, чего не ожидала ни Надя, ни ее противник. Откуда-то сверху, окруженная чистейшей тьмой, возникла Эйна. Личная убийца Андрея обрушилась на мечника парными клинками, источающими силу тени. Ее атака была подобна росчерку огромной кисти. У Нади аж дух захватила. Мечник смог блокировать удар, хоть и с трудом. Кажется, от удара у него даже ноги подогнулись, а Эйна отступать не собиралась. Сделала сальто назад после атаки и тут же попыталась достать бойца из низкой стойки. Мечник сумел отбить все выпады, хоть это и давалось ему с трудом, а когда он, казалось бы, подгадал момент для контратаки, Эйна просто упала и растворилась в тени. Та словно поглотила тело девушки, не оставив после себя ничего. Но уже через миг она выскочила из тени за спиной Мечника, Тот почувствовал это, развернулся и едва сумел сдержать напор двух клинков, которые, казалось одним своим существованием, поглощают свет вокруг. Надя не верила своим глазам. Эйна теснила его и делала это с такой грацией, что сложно было оторвать взгляд. Малейшая ошибка мечника и теневая убийца его достанет. Противник рубанул мечом, отправляя в девушку сияющую, полупрозрачную волну, которая пробила бетонный кусок стены неподалеку. Этим он попытался разорвать дистанцию, дать себе возможность перевести дух и сменить тактику, но не тут-то было. Эйна грациозно ушла от атаки, продолжая нападать. «А чего я вообще стою и смотрю?» — опомнилась Надя. И сотворила барьеру мужчины под ногой. Такой подлости тот не ожидал. Потерял равновесие, но каким-то невообразимым образом ухитрился устоять на ногах, одновременно отбивая еще один удар Эйна. А следом, сделав оборот вокруг своей оси, отправил в Надю другой воздушный серп. К счастью, закрыться от него для девушки не составило особого труда. «Это ты так мне говоришь не вмешиваться? Вот еще!» В тот момент, когда мечник отвлекся, Надя создала щит. Буквально, щит, какой обычно используют воины. Круглый, метр в диаметре. На полной скорости она влетела в мечника. Тот ударил в ответ, пытаясь не то блокировать, не то парировать такую странную атаку. Но тут его достала Эйна, рубанув кинжалом по броне. К сожалению, недостаточно глубоко, но теперь на его предплечье красовалась кровоточащая рана. Тот это не оценил и попытался навязать свой бой, но сражаться против одного — это не то, что сражаться сразу против двух. Пусть он и был достаточно искусен во владении мечом, а силой и скоростью превосходил двух девушек, но и те были не промах. Надя, чувствуя какое-то странное удовлетворение от этой схватки, вновь вооружилась мечом правда, теперь во второй руке из барьера был создан щит, а Эйна неплохо подхватила ритм союзницы, образуя уверенный тандем. Порой казалось, что они уже много раз сражались вот так, плечом к плечу. Убийца постоянно уходила в тень, чтобы напасть то с одной стороны, то с другой. Надя же тут выступала в качестве груши для битья, принимая удары на барьеры, но время от времени и сама нанося удары. «И это дало свои плоды». Эйну воспользовавшись сосредоточенностью противника, на Наде выскользнула из тени его собственного тела и вонзила кинжалы сразу в оба плеча. Воин в тот момент отбивал выпад Нади и не смог ни уйти, ни увернуться. Броня треснула, и из раны брызнула кровь. Мечник зарычал, отбрасывая Эйну в сторону мощным толчком энергии. Та с помощью сальта нивелировала толчок и рванула вперед. Наде же пришлось заблокировать удар с помощью щита. Противник из-за ран едва мог держать меч чудо, что он вообще сжимал рукоять пальцами. Эйна была уже рядом. Он попытался поднять меч, но не смог. Окутанные тьмой кинжала убийцы пронзили грудь мечника. Два точных удара в область сердца, а затем еще и по горлу. Грозный воин упал на колени, а затем просто плюхнулся на живот. Фух, с некоторым облегчением выдохнула Надя. «Спасибо». «Это моя работа», — сухо ответила Эйна. «С меня проставка» в этом нет необходимости. «О, еще как есть! Отказы не принимаются!» — рассмеялась Надя. Эйна слегка неловко на нее посмотрела, чем развеселила девушку еще больше. Порой вообще непонятно, о чем воплощенная думает. Это Арчи или Санти, как открытые книги, а вот Эйна всегда закрытая и максимально отстраненная. И Наде было приятно видеть хоть какое-то проявление эмоций. Но внезапно девушку повело, и Надя припала на одно колено, чувствуя боль в груди. Магическое ядро, пылающее силой, стало слишком ярким. Настолько, что жжение внутри него стало практически нестерпимым. Эйна тут же бросилась к ней, но помочь совершенно ничем не могла. И в этот момент сила внутри Нади, словно оборвалась. Пропала. Жжение тоже стало угасать, пусть и не так быстро, как хотелось бы. «У тебя кровь?» «Ага». — подтвердила девушка, из носа которой полился чуть ли не маленький ручеёк крови. — Но я вроде в порядке. Спасибо Андрею за помощь.